Глава десятая. Человек из Парижа. Под утро приснился Александру молодой и сильный отец. п р с н и л с я его первый мопед, что купил отец на свою преби на заводе, как раз тогда, когда Садьку исполнилось шестнадцать. Только потом он узнал, что деньги добавляли почти все родственники: молодой еще дядька Володька, тетки Настасья и Вера и мама, конечно. Мопед был новый, только что из магазина, и гонял Сашка на нем во сне, как на самом деле, на скорости. светерком в ушах, с громким урчанием и визгом шины тормозов на виражах. Отец боялся, что сын упадет, а Сашка не падал, все летел куда-то, словно сизый голубь. И вот уже показались пушистые облака, у мопеда появились легкие титановые крылья, словно он стал небольшим, но очень надежным самолетиком. Когда Александр ушел в армию, Мопед переехал на постоянное жительство в гараж дяде ь к Володьке, откуда, как потом стало известно, его украли, то ли местные алкаши, то ли вороватые подростки. Предательский советский будильник-ключик от Москвы зазвонил ровно в половине восьмого. б о р з у н о в приподнялся и мягко нажал на кнопку отключения музыкального молоточка. Капитан любил этот старинный и странный будильник и относился к нему с максимальной осторожностью, можно сказать, нежностью. Давным давно его принесла домой мама, купила в универсаме в самом центре Дубровска. Капитан отвернулся от утреннего солнца, уткнулся в подушку и снова уснул. Вставай, сошок, завтрак уже готов. сказала престарелая мать и охая ушла на кухню. Александр с трудом смотрел, как его любимая мама стареет. За последние три года она сильно сдала. Капитан не хотел думать ни о чем плохом, но здоровье матери его не радовало. В поликлинику идти она на отрез отказывалась, все посмеивалась и радовалась, что в с к о р о времени встретится с отцом своего сына. Уже встаю, мам, потянулся в постели Борзунов и энергично встал. Он быстро умылся, почистил зубы, надел чистую майку и сел завтракать. Не дождаться м н е внуков, да? Отец так и не увидел. Я что ему скажу, когда п р и с т а н у там перед ним? Так и скажу: наш старый сын так и не женился. Ждали тебя, с а ф г а н а дождались, обрадовались, что живой и с к о р о ж е н ю с я детишки родятся. Где? Где наши внуки, сынок? Сколько мне тут осталось, год или два? Борзунов опасливо посмотрел на мать. Сегодня в ее речи было больше горечи и обиды, чем раньше, словно это было последнее ему предупреждение. с в о е оправдание он только промолчал. Я бы и побольше еще пожила, к о л и внуки были у меня. А так что мне делать? Смотреть, как ты каждый день р и с к у е ш ь жизнь ю и переживать, что тебя бандиты в н е д о б р ы й ч а с убьют? Ведовый ты, Сашка. Верно, бабка твоя говорила, мать моя. Все нервы ты мне в ы т р е п а л сынок ты мой ненаглядный. Вскипела пожилая женщина и заплакала. Мам. Мама, не плачь. Я увольняюсь со службы. Я же дал тебе слово. Сам решил. Неужели ты у меня бесплодный? Как же так? Неужели в Афганистане тебя повредили? Ранение или по голове ударили автоматом железным? Ну уж нет. Это ты переборщила, мам. Рассмеялся Борзунов. Если внука в через год не будет, уйду от тебя. Так и знай свою мать, и не поминай лихом, а внуки спросят, где наша бабушка, а нет бабушки, кончилась вся. Ультиматум, строго спросил капитан, но сразу улыбнулся. Последнее китайское предупреждение, товарищ капитан, ответила строго мать и взяла под козырек. Принял, сейчас мне нужно спешить, если меня будут искать, я у сержа. К нему повадился в гости страдный старичок. Надо бы подстраховать его и Селену. Подожди, Саша, у тебя ведь была женщина, ну так красивая девушка. Кажется, она работает в баре. Милена ее величать. Где она сейчас? Ха, она же тебе не нравилась, брызнул Александр. Кто это тебе сказал? Может быть, раньше я и была более придирчивая к твоим любовным похождениям и утехам. То Маринка, то Ленка, Давалка, то вот Милка, Мелена. То есть из всех твоих бывших самая спокойная и умная девица. Ты ведь ее ш е л ь м е ц испортил, а со свадьбой тянешь. Ну вот откуда ты знаешь? Рассмеялся сын. Признаю, я была не права строга к ней. Где же она? Я прошлой ночью был у нее в клубе. Она все еще любит тебя, мама. Думаю, да. Отрешенно выдохнул капитан. Что же ты, старый дурак, еще и размышляешь? Она ведь классная девчонка. Черт его знает. Мне пора. Придешь вечером? Не знаю, ма. А завтракать? Попью чаю. б о р з у н о в выпил кружку зеленого чая, съел маленький бутерброд с маслом и листочком салата, обнял мать и быстро, почти бегом, спустился с третьего этажа старенькой пятиэтажки. Пистолет привычно болтался в кобуре под мышкой, под пиджаком цвета морской волны. Все как всегда, словно ему только двадцать пять. Александр, ты прибыл вовремя. Взволновано шепотом произнесла Селена, открыв ему дверь. Этот фрук Томас т уже проснулся и завтракает, жрет как бегемот. Вот как забавный он малый. А где же Серж? Ха, как всегда отвечает на его вопросы. Надо отметить аппетит у американца о т м е н ы метет все соранча. Я тебе целую, красавица. б а р з а н чмокнул Селену в щеку. Разбойник, холостяк, рассмеялась жена Сержа. ч ё р т с ним, проговорил Борзунов и быстро прошел на кухню. За столом восседал, словно граф, престарелый американец, теперь уже без усов и с аппетитом пережевывал омлет и большую порцию салата из помидоров и молодых пупырчатых огурчиков. Завидев старого приятеля, американец оживился и показал ряд отличных керамических зубов верхней челюсти. Ой-ля-ля, мой старый друг, держи краба. Ха -ха, я очень рад, ты снова пришла в гости. Пришел, так нужно говорить, сдержанно поправил его капитан. Здравствуй, Томас, я тоже очень рад. Садись кушать, Мстислав Гагин. Благодарю, я дома поел. А где усы? С подковыркой спросил его Барзанов. В помойном ведре, они промокли. Мой друг, сегодня ты не очень разговорчивый. Леха спал и на н о ч к а издевательски произнес Томас. Нормально спал. Держи краба, Томас. Барзан протянул руку американцу. И получил в ответ крепкое рукопожатие. Я научился давать краба, рассмеялся Томас и продолжил уплетать остатки своей порции салата. Это достижение. Теперь ты будешь своим в любой компании, где есть р у с с к и е парни, хмыкнул Борзанов. Хорошо, а мы сегодня поедем на аэропорта встречать мой друг. Брызнул Томас и вытер рот бумажной салфеткой. Он комиссар полиции из Парижа, охраняет важные персоны и иногда помогать мне делать грязные работы. Мне нужно писать новую картину. Зачем я поеду встречать вашего знакомого? Серж поднял брови и оживился. На кой л я д мне сдался ваш знакомый? Он что? купит мои произведения. Не нужно беспокоиться, мои друзья. Мы брать вас на содержание, согласно законам США. Тридцать два доллара в сутки на каждый человек. Меня тоже возьмешь, Томас, на содержание американского правительства? Раздраженно спросил б о р з у н о в удивляясь открытому нахальству американца. Нет, Мстислав. Вы можете рисовать ваши картинки и дальше. Я вас не возьму на аэропорт. В аэропорт, д у р и к ответил капитан и задумался. Дурлик – это кто? Дурак, что ли? – спросил Тобас обиженно. Я бы хотела, чтобы господин Гаген поехал с нами, жестко произнесла Селена, нежно посмотрев на участкового. Но это против правил, возмутился американский детектив. Он за дурлика меня держит. Спокойно, мистер Томас, мы вас плохо знаем, а вы хотите, чтобы мы доверяли вам как старому приятелю? с т е с л а в мой друг детства, и он поедет с нами. В противном варианте мы никуда не поедем и точка. Уверенно произнес Серж и расплылся в победоносной улыбке. Серж, но кто он, ваш друг, вызывающий подозрения тип? Я его тоже не знаю. Тогда вы можете уезжать к себе в Чехию или сразу в Штаты. Закончил мысль Серж. Тебе что, братан? Так жалко, что я поеду с в а м и Чего ты боишься, мистер? Цинично спросил Бразунов и небрежно высморкался в свой красно-полосатый носовой платок. Мы весьма боятся, что вы есть русский организованный бандит и хулиган шестерка. Вот как, брызнул б а р з у н о в и захлопал в ладоши. Или напротив, агент полицейская и щека, й ловко прячущаяся за маской доброго художника. Я не бандит. Поехали, Том. Будь умницей. Хищно улыбнулся б а р з у н о в Чёрт с вами! Поехали тогда, произнёс американец, допивая клюквенный кисель. Это мы увидим позже, тихо произнёс Барзан. Сидя в такси рядом с Еленой и Сержем, б а р з у н о в частенько поглядывал на Томаса, едущего впереди рядом с водителем. Он внимательно изучил большое, словно блин, ухо американца. его загорелую кожу на шее и щеках, покрытую мелкими бородавками, степень ее выбритости. Также капитан запомнил запах мужского одеколона. Затылок и шея выдавали в томасе бывшего спортсмена, возможно, владеющего приемами бокса или восточными единоборствами. Надо признать, разведчик был опрятен, собран. И максимально сосредоточен на выполнении своей миссии в России. Сейчас он частенько поглядывал на улицу за окном такси и молчал. Но в чем же состоит его миссия? Чего он хочет от бедного обывателя Сержа и его супруги? Труп на берегу моря есть только уловка и повод для дальнейшего общения с Сержем. Томас хочет выяснить, кто убил той ночью человека на пустынном пляже. Возможно, что убитый был как-то связан с Иру? Конечно, наверняка был связан. На кой тогда черт Томасу крутиться здесь и подкидывать в дом Сержа фальшивый револьвер, который является шпионским микрофоном? Как же мне это нравится! Это просто заводит и бодрит. Вот если бы я работал в контрразведке, как этот майор Саранцев, то что мы сделали прошедшей ночью, просто искусство. А где моя кепка? Вот растяпа. Она же осталась на голове майора. Это залёт, капитан, вещественная улика. Что же делать? Мы приехали, мои друзья! Восторженно крикнул Томас. И расплатился с таксистом, отдав ему банкноту в полсотни баксов. Но это не аэропорт. До аэропорта ш е р е м е т ь е в о еще пилить полчаса. А мы заехали в Москву. Нам обратно нужно. Не понял Серж, вылезая из салона и помогая выбраться супруге. Мой комиссар нанимать автомобиль в аэропорт и скоро приехать в э т а точка. Тайны Бермудского треугольника, брызнул капитан, разминая з а т е к ш е е колени. Томас, не показывая вида, внимательно следил за Гагеном. Было ясно, что он не доверяет приятелю Сержа. Этот чёртов братан сбивал ему все планы и путал карты в колоде его продуманных заранее действий. Скоро к ним подкатил оригинальный белый кабриолет с открытым верхом, с красными крыльями и дверцами. Из него артистично выпрыгнул н а к а ч а н н ы й но под жарой детина лет тридцати пяти. Номера у автомобиля были московские. Такие авто брали на прокат обычно киноактеры из в е з д н эстрады. А вот и комиссар Жан Раден. Из Парижа, выкрикнул Томас, разводя руки в стороны и вверх, словно увидел живого Иисуса. Томас, о, вы не один, какая с вами компания! Браво, выкрикнул Жан, на ходу осматривая свои лаковые белые с бордовыми вставками модные туфли за стежками на ремешках. Я рад вашему прилету, дружище. Держи краба, братан! крикнул Томас, играя чужую роль. Томас направился к французу, они обнялись, потом еще раз, словно не веря своим глазам и рукам. Жан, познакомьтесь, это наши друзья. Серж, им с т и с л а в Гоген, а вот и предмет особой гордости — прелестная женщина, богиня красоты с е л е н а она жена Сержа. Мы действительно очень и очень рады, гаркнул б а р з а н г а г е н чем удивил всех присутствующих. б а р з у н о в первым вышел навстречу и пожал руку кудрявому красавцу французу. Для себя он отметил, что рукопожатие у Жана было довольно крепким. Человек он был открытым и смелым. И еще капитану показалось почти, наверняка, что под рубашкой у француза был надет бронежилет. Какая Москва, красавица, не переставала восхищаться ж а н городом и Селеной одновременно. Замечу вам, уважаемые граждане Франции, что Селена, которой вы б е с п р е с т а н н о целуете руки, это моя законная жена. Неожиданно сказал Серж и позвал Селену к себе. Теперь мы пойдем в ресторан, предложил Томас. Как я и обещал, правительство США обязано платить за охрану и безопасность важных свидетелей. Ресторан также входит в наши услуги. К сожалению, уважаемый Гаген, вы нам более не нужны. Мы покидаем вас, а вы можете покинуть нас. Нет, не могу, тихо ответил б а р з у н о в Что я слышать, мой братан? Ты, наверное, хочешь денег? Я подожду вас снаружи, съем маленькую булочку с изюмом и запью ее соком. Брызнул капитан и присел на удобную чугунную скамейку с дубовыми перекладинами. Хорошо, хорошо, но черт побери, если вы не хотите ехать домой в Дубровск. Послушайте меня, Мстислав. Держи краба и вот эту большую д е н ь г у сто доллар. Это тебе за беспокойство. А вот еще сто доллар на такси и поезжай домой спать. Держи моего краба и эти деньги. До свидания, братан. х а Однако мне не нужны доллары. Я подожду моих друзей, и мы поедем вместе с ними в Дубровск. Странный вы, Гаген, очень странный человек, прищурился р е п и д о с убрал деньги в свой толстый бумажник и отправился в ресторан вслед за Сержем, Селеной и Жаном. Капитан Барзуново остался на улице. День набирал жар и мощь восходящего летнего солнца. Он купил себе стаканчик натурального сливочного мороженого, расположился на скамейке и стал ждать. Совершенно внезапно в кармане раздался звонок. Капитан посмотрел на маленький синий экран и с любопытством включил вызов. Капитан Борзунов, слушаю. Дурачка не валяй, борзы. Это майор Ершов. Твой непосредственный начальник. Что с тобой? Выпил? На тебя в р о н е не похоже. Болею, простыл я. Вчера подливень попал, холодный дождь вымок я. У своей матери отлеживаюсь. А ночью где ты был? Услышал звуки середы и побежал к этой чёртовой гостинице. Прохрипел б о р з у н о в Так значит ты в курсе? В смысле? Наивно спросил капитан. Нападение и ограбление было на нашего мэра. Телевизор смотрел? Нападение и ограбление? Нет, не смотрю телек. Черт возьми. А я видел, как по гостинице спецназ лупил из всех стволов. в Отдаю т в о я к и Хлебом не корми, дай пострелять. Им рогатки лучше бы выдать. Рогатки? Это... Неумничий, капитан, там люди жизнью рискуют. Больше ничего не видел? Видел, а как же? Я же опер. Горбатый мужик навстречу бдешел и хромал, а за ним собака такая огромная, черная, жуткая картина. Я даже струсил. Это же надо такой ужас в нашем городе. Он еще сигарету у меня решил стрельнуть, а у меня нет. Я чуть в штаны не наложил. Горбун очень жуткий, а собака его злобно на меня посмотрела и в ы с у н у л а язык, а зубы черные от запекшейся крови, наверное. Собака баскерили в нервно к у р и т за углом. Потом ливень начался. Жуткая ночь. Кто твои слова сможет подтвердить? строго спросил майор Иершов. Да все. Мужик этот и его собака, когда их найдем, молодец б о р з ы все и м о р и ш ь Как думаешь, откуда этот мужик с собакой? По описаниям один из налетчиков именно страшный горбун и был. Вот только собаки с ним не было. Правильно, она ведь не дура с ним на задание ходить, вернее на разбой. Откуда мужик этот? Снова спросил начальник, кто ж его знает. А вспомнил, на днях к нам бродячий цирк приехал. Может, этот горбунок оттуда и пришел? Они остановились на краю города, аккуратно против бывшего завода фрезерных станков. Там у них и собачки, и ослик, и медведь есть. На клоуна он не похож был, бандит матерый. Он, видно, не клун о и не артист, может за животными ухаживает, качегар рабочий на арене. Я бы завтра сходил к ним и осторожно разведал, что да почем. Разрешите, майор? – спросил б а р з у н о в и цинично улыбнулся. Дело хорошо. Завтра с утра и о т п р а в л я й с я в этот цирк. г о р б у н а за жабры и к нам. Глядишь, наконец, тебе майора и дадут, – расмеялся е р ш о в и отключился. Есть и тебе, е р ш и к не хврать. Скорее тебе подлокотника дадут, чем мне майора, – ответил Борзунов по тухшему экрану. Господин Томас заказал всем комплексный обед и стал о чем-то разговаривать с комиссаром Жаном. на непонятном арабском диалекте. Селена озабоченно смотрела по сторонам. Серж вел себя вяло и ни на что не реагировал, пометуя о совете своего друга капитана Борзунова плыть по течению и довериться ситуации и ему лично. Вдруг Жан тихонько толкнул Томаса в плечо и указал на двух темнокожих молодых парней. сидящих вдалеке и мирно обедающих. Томас одобрительно кивнул головой и принял демонический вид. Жан доел свою котлету и макароны, вытер салфеткой лицо, вложил в рот боксерскую капу, встал и направился к столику, где сидели темнокожие молодые мужчины. Еще через минуту разразился скандал. Эй, мулату! Амиго, закурить не найдется? нагло бросил француз. Мы не курим, уважаемый, не курим. произнес один по м е л ь ч е р о с т о м У меня есть сигареты специально для таких случаев, ответил рослый темнокожий парень. Фу, какое дерьмо! Ты что куришь, парень? Я такое в рот не беру. Откуда ты здесь? крикнул Жан на чистом французском языке и бросил сигарету на их стол. Ты что, козел, наехал на нас? Ты что говоришь, ты француз, ты француз, Зульфат, кудрявый человек? Скрикнул маленький мулад. Ну да, типа того, чернявый. Крикнул Жан и схватил мелкого темнокожего за ухо. Что вы себе позволяете, француз? закричал более рослый. оглядываясь по сторонам, что вам тогда надо? Вы три раза смотрели на меня! громче закричал Жан уже по-русски. Мы не смотреть на вас, господин. Успокойтесь, мы просто обедать и говорить. Смотрели. Отвечайте, кто вы, мерзкие? Сам ты мерзкий, подоно, к гребаный. Уймись! возмутился высокий мулад. Террористы? Кто вы? И зачем следили за мной, не унимался француз. Убью! Высокий выпрыгнул и з з а столика и с размаху ударил француза в лицо. Но тот ловко увернулся, дав возможность противнику улететь в дальний угол зала. Жан схватил жареного цыпленка с ближайшего столика и надел на голову маленького темнокожего парня. Мы вызовем полицию. Вскрикнул юноша, пытаясь снять с головы жареную курицу. Раден ударил его в челюсть правым крюком. Юноша повалился на стол и затих. Цыпленок отвалился, словно бронзовый шлем, и упал рядом. Высокий, придя в себя, вновь бросился на Жана, пытаясь о б в и т ь его руками и повалить на пол, но мгновенно был сражен. ударом каблука в голову. Француз самодовольно смахнул с себя пыль и вернулся за свой столик. Мы уходим и очень быстро. Это опасные люди и з т е р р о р и с т и ч е с к о й о р г а н и з а ц и и Я сразу узнал их, прошептал Жан и помог Селене подняться из-за столика. В Москве очень опасно, не правда ли, дорогой комиссар? Улыбнулся Томас. И положил на стол две банкноты по тысяче рублей. Уходим, Серж, вы не должны здесь оставаться, произнес Жан на плохом русском. Я же говорил, Москва опасна, в любой момент вас могут убрать, не унимался Томас. Они быстро вышли из ресторана и направились к автомобилю Жана. Сейчас мы отвезем вас в надежное место. Там относительно безопасно, сказал Томас т о н о м не терпящим возражений. Садитесь быстрее в машину. Но Гаген не велел нам уезжать без него. Расстроился Серж. Где он сам? Как сквозь землю провалился? К черту вашего друга. Он пьяница. Я дал ему долари и он поехать домой спать. Грубо соврал Томас. Зачем же так врать, уважаемый детектив? – спросил Барзунов, неожиданно появившийся из-за угла здания. От к ю д о в и ми вас не видеть, вы путать моя планы. На нас напали арабы и ми прятать ваши друзья, чтобы их не убить, – пропищал Томас. Глаза его н а л и л и с ь злобой. Может, это полицейская щека? Представлено к нам, чтобы следить и охранять, тихо проговорил Жан Роден, внимательно рассматривая лицо Барзунова. А мне похрену, что ты думаешь, <смешно> <смешно> рассмеялся капитан. Серж, Селена, идите ко мне, мы возвращаемся в д у б р о в с к Не думаю, что это хорошая идея, Жан жал кулаки, чем вызвал у Барзана. Азарт и прилив адреналина. Смотрите, Жан. К ресторану подъехала машина с полицией. Не н у ж н о сегодня. Тихо произнес Томас и положил руку на плечо француза. Мы уходим, но завтра или послезавтра мне приходить в гости к с е р ж у и Селене. До свидания, господа. б р а т а н чтобы я вас более не видел, вы рискуете. Нет, я чист. Чем я рискую? Я обычный художник. Рассмеялся капитан б а р з у н о в Томас и Жан сели в автомобиль и мгновенно скрылись в бурлящем потоке машин. У меня есть нож из тонкого пластика, почище немецкой бритвы. Сработаю быстро, тихо произнес Жан. Вы о ком это, майор? Угрюмо ответил Томас. Об этом клоуне Гагене, о ком же еще? Это крайне опасно. Гаген – это вовсе не Гаген. Я думаю, что это человек из спецслужбы. Но как так получилось? Это все затрудняет. Чертовское невезение. Что, вы с ума сошли, господин полковник? Это н е б р и т о е ч у ч е л о Потом с ним разберемся. А кто эти люди с кем вы решили выяснить отношения? Я не знаю, п о х о ж е обычные сосунки, местные студенты, приехавшие учиться в Москву. Может, кубинцы или мексиканцы. Я просто спровоцировал драку, чтобы запугать Сержа и Селена. А этот Гаген все опять испортил, бросил Томас и задумался. Эти обезьянки оказались проворнее, чем я мог предположить, рассмеялся Жан. Мне пора в душ и немного успокоиться. Ваш спектакль достоин всяческой похвалы, Кондор. Сегодня мы отдохнем, а завтра подумаем, что же нам делать дальше. Нужно взять паузу. Дело принимает опасный поворот. Нам надо сбавить обороты. Сержа Мухина мы нашли. Никуда он от нас не денется. Как же выяснить, кто такой Мстислав Гаген? Вы хотя бы сфотографировали его? Да, полковник. Я Мельком успел сделать пару фото этого человека. Фас и профиль. Отлично. Немедленно пошлите в центр. Пусть его фейс проверят по нашим базам, а вдруг они найдут информацию об этом братане. Есть, сейчас сделаю. Могу ли я быть свободен этим вечером? Что? Что вы имеете в виду? Удивился Томас. Москва безопасный город. Перед сном я хочу прогуляться. Тут и женщины красивые попадаются. Я ведь впервые в Москве. Это нежелательно, Кондор. И все же я прогуляюсь. А вы спите. Обещаю к трем часам ночи вернуться в свой номер. Чёрт с вами, вы уже не мальчик, чтобы я вам что-то мог запрещать. Вот именно, господин полковник, я возьму на себя смелость напомнить вам, что дома, вернее в Праге, вас ждет молодая и очень сексуальная жена. Мне немного не повезло в этом плане. Год назад я развелся. Теперь я свободный мужчина, полный сил. Черт подери, я просто не усну. н а ч и н а я Москва, манит меня. Вы знаете, что моя прабабка, моя любимая прабабушка Люси, была русской дворянкой. Я этого не знал. Устало зевнул Томас. Думаю, это зов крови, вечный зов, как говорят русские. Так что не теряйте меня, шеф. Наша миссия будет выполнена. Томас устало отвернулся от Жана и стал разглядывать утопающую в цветах Москву. Через полчаса он поднялся в свой номер, закрылся в нем, р а з д е л с я принял контрастный душ, завел электронный будильник в телефоне и голый упал на роскошную двуспальную кровать. Стрелка будильника была установлена ровно на три часа ночи.